Глава 12. Обрастаем работниками. После переговоров с нотариусом мы с другом отправились в магазин, где усталая, но довольная Ксюша сдала нам выручку и посетовала, что покупать стали меньше и разборчивее. Ну, по деньгам этого не скажешь. Пришлось опять рубли на баксы менять, а от докупленного товара так руки и не дошли. За день вымотались, да и времени уже порядком а Коточ обещал Ксюшу до дома проводить. Ага, догадываюсь, чем они там займутся. Всяко не в морской бой играть. Но, как ни странно, даже зубоскалить по этому поводу не стал. Рядом с домом встретил довольного и веселого Миху, который поведал, что завтра едут с новоиспеченной супругой за визой, а потом адью из страны. Пожелал ему удачи и попросил, что, когда тот обустроится, то весточку пусть пришлет и пояснит, как с ним связаться. «Чего, Макс, думаешь, сам отсюда рвануть?» Усмехнулся Миха. «Нет, не собираюсь», — отрицательно ответила и пояснил. «Жизнь пролетает быстро, но повороты и зигзаги странные вытворяет. Вдруг друг другу понадобимся, а отыскать не сможем». «Блин, да ты философом становишься. Лады, сообщу, как со мной связаться. Но предупреждаю, в ближайшее время вызов сделать не смогу. Ты уж другие варианты ищи». «Ха». Он не поверил, что не планирую в Америку свалить. Ну, это его право. Но у меня и тут забот хватает. Домой пришел и спать завалился. Завтра вставать рано. Задумали с Котычем до открытия магазина с товаром разобраться. Ксюша от такого заявления оказалась не в восторге. Видно, рассчитывала в кроватке понежиться, да на утренний секс с моим партнером, а я им весь кайф обламываю. Ничего, перетопчутся. С уставшими явно не выспавшимися Котычем и Ксюшей мы встретились, как и обговаривали, в половину шестого утра у черного входа в магазин. Открыли его, сняли с охраны и взялись за дело. Распаковали первый баул, и вот тут-то весь сон с нашей продавщицы как рукой снял. Столько писка и визга никогда не слышал. В красивых коробках оказались женские полусапожки, по зверению девушки невиданной красоты. «Максик, Славик, можно мне пару себе оставить? Нет, лучше две возьму, а деньги после отработаю или в долг у вас возьму. Ребят, ну пожалуйста!» Стала она клянчить. Котыч уже собирался с барского плеча подарок ей сделать, но я опередил. «Сперва весь товар осмотрим, а приходуем и подсчитаем, что и как. Да и ценник на полусапожки еще неизвестен. Фиг его знает, вдруг в остальных баулах тапки по 5 рублей?» Тинг хоть и обещалась поставить товар что-то с чем-то, но уверенности у меня нет. «Твоя китаянка не подведет!» Азартно воскликнула Ксюша и, взяв гвоздодер, принялась обрешетку со следующего баула снимать. «Действительно, товар оказался отменного качества и, что одно из главных, большого ассортимента. Детской обуви тоже немало пришло». Но я уже знаю, что спросом будут пользоваться кроссовки с тремя полосками, полусапожки, женские зимние сапоги на меху и ботфорты. Ксюша в осадок выпала и в ступор впала, когда оказалось, что полусапожки есть не только черные, но красные, белые, коричневые и синие. Мы пообещали, что обязательно свою продавщицу обуем, в хорошем смысле слова, и по паре ей презентуем от фирмы. Уже понимаем, что на данном товаре поднимемся на раз, но пока нет представления, какую прибыль поимеем. Ребят, у входных дверей кто-то трется. Подошла к нам озадаченная Ксюша. Мы с Котычем в данный момент корпели над накладной, переписывая количество товара и прикидывая, сколько за ту или иную пару обуви просить. Предварительную цену ставим карандашом, чтобы ее скорректировать в ту или иную сторону. Даже не поняли сперва, о чем нам Ксюша толкует. «Ну, трется и пусть трется, пожал я плечами, и в этот момент несколько раз погас, а потом сразу загорелся свет. «А чего им на крыльце делать-то?» — шёпотом спросила Ксюша. «Грабануть-магаз решили?» — прищурился Коточ. «Посмотрим». Широко улыбнулся я и протянул руку к гвоздодёру. Мы встали с другом недалеко от дверей, спрятавшись за двумя колоннами. Наша продавщица затаилась в торговом зале. А вот дверь явно пытаются вскрыть. В замочных скважинах орудуют отмычки, и запоры поддаются. И вот уже приоткрылась дверь, и чей-то хриплый голос спросил. Малек, ты точно отключил сигнализацию?» «Обижаешь, схема старая», — ответил ему второй грабитель. «Но, Гвоздь, ты уверен, что бабки тут?» «Инкассация не приезжала. Вчера до закрытия магазин пас», — ответил тот. Двери грабители за собой закрыли и прямиком направились в отдел, который нам на правах аренды принадлежит. Парня, вы ничего не попутали?» — спросил я, выходя из-за колонны и поигрывая в руках гвоздодёром. Грабители дёрнулись и синхронно руки вверх подняли. «Не оборачиваться! Легли на пол! Стреляю без предупреждения!» — заорал Коточ. Гвоздь и Малёк исправно выполнили команду, после чего длинный гвоздь сказал. «Начальник, не стреляй, случайно зашли, дверь открыта была!» А сигнализацию отключили тоже случайно. Усмехнулся я, оглядываясь по сторонам в поисках какой-нибудь веревки, чтобы их руки связать. «Да и отмычки подобрали!» «Бес попутал, хотели посмотреть, как тут что, но воровать не собирались!» заявил Гвоздь и обратился к напарнику. Малек, подтверди подтверди!» «Да-да, начальники, мы не при делах, двери не вскрывали, случайно зашли?» Ксюха вышла на голоса, и у девушки в руках широкий скотч, которым я воспользовался, и руки грабителем стянул. Те, когда поняли, что их не менты повязали, сразу же успокоились. «Парни, вы бы нас отпустили, и тогда зла держать не будем!» Осматриваясь по сторонам, заявил Гвоздь. «Менты нам ничего не сделают, улик никаких, а мы заявим, что вы на нас напали, в магазин затащили и связали». «Ой, а вам-то с какого перепуга поверят?» — усмехнулась успокоившаяся Ксюша. «Слышь, подруга, ты бы глохла, будешь вякать, то за меня тебя отловят и на хор поставят!» — оскалился гвоздь. «Изнасилование и на зону?» — потер я висок. Интересное у тебя кореша. Ты мне лучше ответь. Сами решили магазин ломануть или подсказал, кто...» Ну, отвечать он не стал, как и его подельник. А вот мы, посовещавшись, решили в ментовку не обращаться. Мало того, что гвоздь прав, и улик против них почитай нет. Отмычки? За это срок не дают. Да и петь они могут, что им мы подбросили. Для чего и зачем с ними так поступили и клевещут? Так пусть товарищи-милиционеры разбираются, а они ни сном, ни духом. Срок уже мотали за подобное. Так ведь отсидели и исправились. М да дело до суда явно не дойдет. А у нас проблем прибавится. Стоит ли оно того? Макс, нам бы быстро с ними решать что-то надо. Скоро продавцы потянутся, а потом магазин открывать. Заявила Ксюша, которая уже не выглядит боевита. Прошел я в свой отдел и набрал номер Гоги. Надеюсь, что тот в данный момент дома. Честно говоря, уже решил от господ грабителей избавиться, отпустив их на все четыре стороны, но в последний момент решил со своей крышей проконсультироваться. «Какого хрена и кто это?» — произнес в трубку недовольный Гога. «Макс, которому ты с прачечной помогаешь», — ответил я. «И чего тебя в такую рань?» В двух словах объяснил произошедшее и, как предполагал, с ворами Гого связываться не пожелал. Гони их в шею и пендаля дай, посоветовал он мне. Мы же ничего не сделаем, они у тебя ничего не тиснули, поэтому потом никто не захочет перед сходником отвечать, а на перо нас расписные могут поставить. Вообще мы стараемся конфликтов с ними избегать. Макс, понимаешь, о чем толкую? Да, но есть один вопрос. Вы же вроде как за мою точку отвечаете, в том числе и охрану. Говорю, а сам понимаю, что ни хрена они ничего делать не станут, если только кто-то другой не пожелает, чтобы платил новой крыше. Вот тогда они начнут разбираться. но ну, возможен еще вариант наезда и беспредела. Тогда уже вал вопросы порешает, и вроде бы получится, что нас защищает, и деньги не просто так берет. «Сторожить твое барахлома не подписывались!» — мыкнул в ответ Гога. — Нет, если бы обокрали, то другой базар. Но в данном случае твой головняк. Не прощаясь, он разорвал связь, и я вернулся к грабителям. Молча срезал скотч и указал на выход, но предупредил. — Спасибо за урок. Впредь умнее будем, и мой вам совет — не лезьте к нам. В следующий раз уже так просто не отпущу. А сейчас валите. Малек попытался что-то сказать, но гвоздь на него цыкнул, И тот заткнулся. Грабители убрались из магазина, а меня, коточек сюха стали ругать, что так поступил. И завтра тот же гвоздь вновь у нас попытается поживиться. Примем меры. Коротко ответил я и посмотрел на часы. Блин, у нас полтора часа до открытия, а еще конь не валялся. За дело и забыли о данном происшествии. Скомандовал и отправился к столу, на котором лежит незаполненная накладная. Открыть торговый зал с обувью для взрослых мы вовремя не успели. Но зато пополнили ассортимент детского отдела. Забили до отказа склад и два часа выкидывали транспортировочную упаковку и только после этого стали расставлять обувь. Следующим этапом провели собеседование с продавщицами, но право выбора оставили за Ксюшей, о чем ей и сообщили. Топа обещала в обеденный перерыв определиться, кого возьмет в новый торговый зал. На все шепотки среди персонала обувного мы внимание с Коточем не обращаем, как и на прозрачные намеки, что девушки для того, чтобы попасть в счастливчики, готовы прямо на месте нас ублажить. Нет, раздвигать ноги готовы не все, но большинство не скрывает своей заинтересованности. «Коточ, все вроде неплохо, но как думаешь, что дальше?» — спросил я друга, когда мы с ним вышли перекурить. «Это ты о чем?» — уточнил тот. «Судя по всему, придется заводить еще одну статью расходов». Тяжело вздохнул Е. «Наша крыша хрен чего сделает в случае проблем. Нет мелочевку, они порешают, если смогут. Однако, если нас обворуют, то не пошевелятся». Гога ясно дал понять. Другими словами, прикроют от шпаны или небольших заморочек с правоохранителями. Да и то не факт. «Макс, это с самого начала мы с тобой понимали и даже говорили о рисках, помнишь?» Пожал плечами Коточ. Кстати, даже собирались деньги под такие непредвиденные обстоятельства выделить. Ты сейчас про это говоришь? Да, разговор такой имелся. На тот момент я не подумал, что сами находимся в зоне риска. Если бы у гвоздя оказался пистолет, то неизвестно, как бы все повернулось. Время такое, что скоро начнут полить и бизнес отжимать. Не хочется оказаться на месте пострадавших. Может парней из Качелки привлечь для охраны? — спросил я. — С деньгами у них не очень. Думаю, согласятся пойти сторожами, и мелкие проблемы сможем решать без обращения к людям вала. — Хм, а как на это отреагирует Гога и его братки? — нахмурился Коточ. — Получится, что мы создадим им конкурентов. — А какие варианты? — пожал я плечами. — Предлагай. В данный момент уже стрёмно с выручкой ходить и её на бакса обменивать. Но скоро сумма увеличится. «Слушок пойдет, и желающих, которые захотят нас обуть, появится много». Друг молчит. Нет у него никаких мыслей. Да, отдаю себе отчет, что из банальных сторожей может вылиться этакая группировка, которая начнет делить район. Но, черт возьми, свои интересы превыше всего. Со скрипом, но Котыч согласился, что вечерком найдем Вавана и предложим ему на нас поработать. После обеденного перерыва у нас заработал зал с обувью для взрослых. Ксюша договорилась с тремя продавщицами, одной из которых отправила в детский отдел, а сама встала на взрослый. Мы с партнером остались посмотреть, как дела пойдут. И первый час покупателей не так много шло. С трудом, но Ксюша справлялась. Однако, скорее всего, сработало сарафанное радио. Люди пошли и понесли нам деньги, желая обменять их на обувку. Пришлось подключиться нам с Коточем к обслуживанию покупателей, благо опыт уже кое-какой имелся. А девочки с ног сбиваются и не справляются с потоком людей. За два часа до закрытия я отловил взмыленную Ксюшу. Предложив всем продавщицам, которые сидят без дела, у нас пару часов поработать. Скажи, что платим каждой постольнику». «Макс, ты прости, но они уже все тут», — отмахнулась девушка. «И платишь ты им по 200 рублей». «Кстати, иди к Галке, та уже трясется от страха в кабинете завхоза». «А чего она боится?» — удивился я. «Макс, прошу, иди, и сам все увидишь». Отмахнулась Ксюша и поспешила к покупательнице, которая сразу берет три пары кроссовок, две пары полусапожек, зимние сапоги и ботфорты. Озадаченный словами Ксюши я отправился в указанный кабинет, который оказался закрыт. Постучал и услышал дрожащий голосок Галины. «Кто там?» «Это Максим. Открой, пожалуйста». Замок щелкнул, а потом и дверь приоткрылась. Молодая женщина на меня взглянула и выдохнула, пропуская внутрь. Но сразу как зашел, Галя поспешила запереть кабинет. Огляделся. Полки с папками, два стула, несколько обувных коробок на столе, решетка на окне, висит на стене зеркало и красочный, но прошлогодний календарь. «Что случилось?» Спрашиваю. «Обидел кто?» «Нет, что вы!» отрицательно махнула рукой Галя. «Мне просто страшно». «И чего то испугалась?» «Этого?» воскликнула она. «Не понял». Протянул я, подошел к столу и снял крышку с одной коробки. Пару мгновений в недоумении смотрел на лежащие деньги. Такого количества, если честно, никогда в своей жизни не видел. «Это что?» хрипло спросил. «Из вашего главного зала», — устала ответила Галя. «Во второй коробке из детского отдела». Но понимаю теперь, чего она боится. В этот момент в дверь Ксюша постучалась и передала Гали еще пачку купюр, предупредив, что это взрослые. Минут через пять вновь подошла, но денег меньше принесла, правда, из детского отдела. «Ксюш, позови Коточа и сама подходи», — попросил я девушку. «Галя, ты можешь идти работать, спасибо тебе». «Да, про количество денег никому и ничего не говори, хорошо?» «Да это понятно». Улыбнулась Галина и с заметным облегчением покинула кабинет. Через пару минут пришел Котыча, вот Ксюша где-то задержалась. Мой друг и компаньон от количества бабла обалдел. Первое время даже дар речи потерял, но потом спросил. «Сколько тут?» «Да хрена», — ответил я. «Сумму не считал, возможно, Ксюха знает. Но дело-то в другом. Котыч, чего мы с таким количеством делать-то будем?» «Хрен его знает», — как-то потерянно ответил друг. «Может, гульнем или купим чего?» «Я тебе гульну», — погрозил я другу кулаком. «Как и во что вложить, не проблема. Прогулять же можно за пару дней». «Нет, про другое говорю. Как сохранить и на валюту обменять?» «Частями». — озадачился друг. Договорить не успели. Пришла Ксюша, и на этот раз у нее денег оказалось не так много. «Со склада распорядилась товар не подносить, времени до закрытия часа, а так мы покупателей не выгоним», — пояснила она. «На складе много остатков?» — поинтересовался я. «Если такими темпами, то дня четыре проработаем», — подумав, ответила девушка. «Правда, не думаю, что подобный ажиотаж долго продержится. Как ни крути, а ценники у нас приличные». «Давайте пересчитаем выручку», — предложил Коточ. «Только не путайте отделы», — предупредила Ксюша. «До закрытия магазина мы провозились. Сумма вышла впечатляющая. Без малого 1 миллион рублей. Заплаченные деньги Тинг мы уже отбили и даже в прибыль ушли. А товар-то еще остался». «Когда-то за такую сумму в Союзе расстрельная статья была», прокомментировал Котыч, а Ксюша от его слов поежилась. «Тогда и доллар стоил 60 копеек», — возразил я. «Да и те времена уже в прошлом. Жить нужно настоящим». «Максим, Слава, а мне с этих денег что-то положено?» Держась за щеки, спросила Ксюша. «Если округлить, — прикинул я». Тут двадцать тысяч и сорок рублей. «Офигеть!» — произнесла недоверчиво девушка. «Неужели заплатите?» Молча стал отсчитывать деньги, заработанные девушкой, а потом и протянул их ей. «Пересчитай». «Там все верно». Взяла она купюры и принялась по карманам распихивать, а у самой пальцы подрагивают. «Все ж ты прикинь, сколько и кому из продавщиц должны!» — проговорил Коточ. «Надо со всеми расплатиться, работали же как-никак». После всех выплат сумма уменьшилась, но не намного. Перед нами сразу несколько вопросов возникло. Кто-то должен собирать и охранять деньги. В кассах такие суммы держать глупо. «Макс, ты был прав, без охраны не обойтись», — неожиданно заключил Коточ. «Но только нужно сделать так, чтобы она не только ночью в магазине дрыхла, но и днем службу несла». «С Ваваном сегодня об этом и переговорим», — ответил я. Приняли решение еще одну машину с товаром у Тинг заказать, но дозвониться ей не удалось. Часть денег обменяли на баксы. Прикупил я и факс, помня, что китаянка говорила. Встал вопрос, где аппарат установить. Долго думали и решали. Выбирали между моей квартирой и магазином. Пришли к выводу, что безопаснее всего поставить факс в квартире. Парней в качалке застали, но настроения у них нет. Собираются подвал закрывать. Платить парням нечем, а бесплатно работать никто не желает. Ну это нам с на руку оказалось. Вован нашу мысль с полуслова уловил и согласился, пообещав отобрать лучших парней. А вот насчет денег заявил следующее. «Парни, сейчас у всех положение сложное. Согласна вам помочь, если сможете по полтиннику в месяц платить, то спасибо скажем». «Ты не понял», — покачал я головой. «Мне нужны люди, на которых могу положиться, и кто не даст заднюю перед опасностью». «Да, денег пока много не дам, как и не сможем всех взять в данный момент. Насчет полтинника?» Помолчал, а потом улыбнулся. «Согласны платить каждому за выход, а не в месяц. Коточ, подтверди». «Да, 50 рублей в сутки, человек 5 нам понадобятся. Кстати, ты нормального бухгалтера не знаешь?» сказал мой партнер и вопросительно посмотрел на опешившего Вавана. «Мужики, а если я всех парней подтяну?» Облизал тот губы. «Не потянем», — потер я лоб. «Если только позже». «Не, Макс, ты не понял. Уверен, все согласятся получать четвертак в день. Но зато мы окажемся командой», — пояснил Ваван. «Хм, считает он быстро». Мне потребовалось не менее минуты, чтобы подсчитать и понять его ход мыслей. В качалке, если считать меня и Коточа, занималось около 20 человек. Естественно, имеется и текучка. Но основной костяк порядка 10 парней или чуть больше. У Коточа ход мыслей примерно моему соответствовал. Но он первый отреагировал. Вов, а чего по четвертаку? Если не ошибаюсь, ты подтянешь 12 парней? Или что-то не так подсчитал? «Не, не 12, 11 мужиков и трёх девок. Им тоже кушать хочется. Но в отличие от нас, еще бабки нужны на шмотки и штукатурку». Пожал своими могучими плечами Вова и добавил. «Кстати, Машка-то моя на бухгалтера почти выучилась. Могу рекомендовать». Котыч о моих бывших отношениях с девушкой Вована знает, как-то услышал наш с ней обрывочный разговор. Но также он в курсе, что мы не собирались форсировать отношения. Мой компаньон на меня вопросительно посмотрел и чуть заметно плечами пожал, а потом улыбнулся и взгляд в сторону отвел. Хм. Работать с Машкой можно, но черт возьми, удержаться от близости окажется не так-то просто, если Тинг долго не увижу. Нет, возможно, у Машки и Вавана любовь и все такое, надеюсь, что она изменилась и не станет заигрывать. Не удержусь же. А с другой стороны, могу Машке доверять, та никогда не сдаст. Слишком упрямо и ценит данное слово. «А вы с Машкой еще не поженились?» Задумчиво уточнил, так и не придя к окончательному решению. «Блин, Макс, типун тебе на язык!» Нервно воскликнул Ваван. «Женитьба подразумевает пеленки и распашонки. А блин, на какие шиши их купить, понимаешь ли?» «Вот и думай теперь!» Расплылся в улыбке Котыч. «Деньги-то появятся!» И Машка тебя за яйца возьмет и в ЗАГС потащит. Но это уже Степ пошел. Часто подтруниваем друг над другом, если чувствуем больное место. А в данном случае у нашего большого и накачанного друга мы наконец-то отыскали слабину. Тем не менее договорились и согласились, что Вован подтянет всех, кого посчитает нужным, но с определенным ограничением бюджета с нашей стороны. Дома, за чашкой кофе и листом бумаги, на котором набросан план к цели, сижу и задумчиво курю, вспоминая виденное из будущего. Пока у нас развитие стремительное, отыскали нишу. Но я чуть не упустил из вида, что бизнес легко отжимался. Нет, пока мы мало кому интересны, пусть и деньги потекли ручейком. Братва только начинает оперяться и хочет сразу и много. Работать, как мы, никто из них не собирается». Даже стоящие во главе бригад люди и те далеки от бизнеса, предпочитая стричь торгашей. Нет, они, естественно, торгуют, но сплошь незнакомым товаром, начиная от перепродажи ворованного и заканчивая наркотой и живым товаром. Кстати, насчет последнего, многим бабам-дурам за счастье выступить в такой роли, рассчитывая на сказку и быстрые деньги. Не понимают, что на них наживаются, а через пару лет спишут в тираж. Чем они будут заниматься? Побираться. И ведь никого слушать не желают. Впрочем, что-то я отвлекся, пора возвращаться к Вавану и его людям. Хочешь, не хочешь, а в данный момент создаю собственную охрану, и что не хотелось бы, возможно, будем с тем же валом конкурировать. А это уже разборки и стрелки». «Чёрт!» — ругнулся я, рассматривая свои записи. «Этак скатимся до стрельбы». «Но выхода не вижу». Собственная охрана необходима. Нет, не прямо сейчас, но она понадобится в дальнейшем. Но с нуля ее не создашь, да и время требуется. А какими путями этого можно избежать? Нет у меня ответа. Милиция может защитить после преступления. Вернее, даже не защитить, найти преступника. Но пострадавшему от этого далеко не всегда легче. А в недалеком будущем будут выбиваться долги с помощью утюга и паяльника. Отбираться предприятия, приносящие прибыли. Пойдет зарождение криминального отмывания денег. Ладно, на сегодня подстраховываемся. А куда кривая выведет, посмотрим. Необходимо решать текущие дела». Прошел к телефонному аппарату и отыскал оставленный ТИНК номер, который, не задумываясь, набрал. Длинные и долгие гудки, но потом моя китаяночка ответила. «Алло, говорите?» «Привет, ТИНК». Широко улыбнулся я. Здравствуйте, вежливо ответила та. Не узнала? Это Макс из Калин, Тьфу, Твери. И что ты хотел? Ровно спросила та, не проявляя никаких эмоций. Ну, узнать, когда у тебя выходной и хочешь ли ты прогуляться по моему городу? Отвечаю, а у самого взгляд перемещается на стену, за которой стоит скрипучая тахта. Еще не решила. Уклончиво ответила девушка. «Жаль, но тогда ты не могла бы решить вопрос с поставкой товара. Надеюсь, стоимость не изменилась, а принять его готовы». Говорю и скрещиваю пальцы, чтобы Тинг не отказала. Тогда весь план полетит коту под хвост. Да, чуть не забыл. Готовим документы для открытия фермы по продаже и сборке компьютеров. Офис уже нашли, но там необходим ремонт. Предполагаю, что через месяц готовы будем приступить к работе и потребуется поставщик деталей. Будет ферма и место, тогда и переговорим конкретно. Но предварительно отправлю тебе на факс перечень и стоимость деталей. Это уже не одежда, там цены выше и не так-то легко продать. Ты факс приобрел? Хм. Посмотрел я настоящую у двери коробку. «Да, факс купил, но еще не подключил». «Хорошо, когда с ним разберешься, отправишь мне пару слов. В ответ вышлю прайс-листы на компьютерную технику. Машина с обувью к тебе поедет через два дня, раньше не получится. Деньги отдашь экспедитору. Разгрузка на тех же условиях устроит?» «Цена вопроса и примерный состав поставки», — поинтересовался я. «Все точно так же, можем отправить именно то, что уже получал, или новинки. Решай», — ответила Тинг. «Блин, довериться и взять новую партию или не экспериментировать? На сегодня обувка уходит в лед, и, думаю, пока не стоит расширять или менять ассортимент». Так девушке и ответил. Та мои слова приняла спокойно. «Хорошо, договорились, Макс. Тогда послезавтра вечером мы созваниваемся, примерно в это же время, и ты подтверждаешь, что готов принять машину. Учти, если грузовик никто не встретит, и он вернется обратно, то на тебе повиснут штрафные санкции в размере 20%, это на первый раз. При повторении отдашь всю стоимость товара, но его не получишь. Это не моя прихоть, так дела ведут мои компаньоны», – предупредила китаянка. А ты сама в роли экспедитора не приедешь? Не смог не задать я вопроса. Подумаю, ответила та и, попрощавшись, положила трубку. Хм. Разговаривала Тинг так, словно между нами ничего не произошло. Не хочет доверяться телефонной линии или уже забыла о своих стонах. Впрочем, она мне ясно дала понять свое видение жизни. И фиг с ней, подумаешь, цаца какая. «У меня появилось раздражение, но выказывать его никому не могу. Да и не сказал бы, что кроме развлечений на тахте меня к неудержимо тянет. Найдется немало баб, которые ей ни в чем не уступят. Наверное. Тем не менее, от разговора остался доволен в том, что касаемо бизнеса. Подключил факс, пришлось поразобраться с настройками. И отправил китаяночке приветствие, но ответа не дождался. Время почти 10 вечера. Желудок напомнил, что залитый кофе не еда, а исследование холодильника меня огорчило. Нет продукты есть, но быстро приготовить могу одну яичницу или пельмени. Завтра день не такой хлопотный, можно немного отдохнуть и нормально поесть. Вопрос, где это сделать? Идти в ресторан, где в основном гуляет братва, как-то не хочется. А быстро перекусить можно в кафе-баре при дискотеке в ближайшем Доме культуры. М да. Дом культуры, блин, примерно как в анекдоте, когда мужик звонит по телефону и спрашивает, «Это Бани?» «Какие еще Бани, дебил ты недоделанный?» «Это чёртово Министерство культуры. Когда номер набираешь, то смотри на цифры, козел. Вот и данный ДК, из которого на всю округу доносится громогласная музыка, к заведению культуры никоим образом не относится. Нет, когда-то все было чинно и благородно. Устраивались смотры и концерты, Теперь же подобное никому не нужно. Кабинеты сдаются под офисы всевозможных фермочек, государственных кружков не осталось, все только за счет самоокупаемости. Слышал, что еще обучают музыке и игре на каких-то инструментах, но стоит это приличных денег. Вечерами же платные дискачи для молодежи, стоимость входа от 50 копеек, в зависимости от дня недели. А количество посетителей большое. Работает и несколько кафе-баров, Чем ближе к так называемому танцполу, тем алкоголь дороже. В трех пескарях кормёжка хороша, уютный бар и, как правило, посетители при деньгах. Драки — редкость, да и музыка не так слышна. В бар вход с торца здания, и дискотечные посетители сюда не захаживают. «Что желаете?» — спросила у меня моложавая продавщица за стойкой. «Картошку, куру, гриль, какой-нибудь салат и две бутылки пива». Сделал я заказ. Барменша кивнула, назвала цену и после того, как рассчитался, сняла, свертила курицу, положила на тарелку картошку и выставила пиво на барную стойку. «За салатом через пять минут подходите», произнесла женщина и потеряла ко мне всякий интерес, так как подошла молодая пара, желающая что-то заказать. Увы, официантов тут нет, пришлось самому перенести еду за свободный столик. Курочка аппетитная, картошка поджарена с корочкой, Запиваю все это пенным напитком и не понимаю, для чего мне салат понадобился. Как ни странно, но ни одного знакомого. Куда они все подевались? Впрочем, ответы так знаю. Веселятся на дискаче. Девки приглядываются к парням, а те ищут новых подружек на пару ночей. Доев цыплёнка табака, все же полноценной курицей гриль его никак нельзя назвать, мне наконец-то выдали салат. Попросил хлеба и с удовольствием все съел, после чего вышел из бара и закурил, раздумывая, куда бы двинуть. Домой или посмотреть, как народ веселится. Но пиво наружу запросилось, и путь мой был предрешен. Нет, можно где-нибудь в кустиках нужду справить, но в данный момент мне показалось это как-то неэстетично, да и опасно, честно говоря. В небольшом парке любят поджидать таких вот клиентов молодежь, которая шваркнет по башке и карманы обчистит. Правда, туалет в ДК тот еще клоповник. В предбаннике сидят на подоконнике две в умат пьяные девицы, а их трое парней тискают, на что дамы пьяно хихикают, но сопротивляться не думают. Неприятная картина. За пару рублей потасканные проститутки готовы обслужить клиентов в вонючем сортире. «Думаю, парни их или уже окучили, или только собираются». «Макс, ты куда запропал?» Широко улыбаясь, направился мне навстречу Димон, на котором висят две бывшие одноклассницы. «Привет, Димыч, ты разве не в военной учаге?» Пожимая приятелю руку, спросил я, а бывшим одноклассницам из параллельного класса кивнул и отвесил комплимент. «Вы само очарование Девчонки глуповато хихикнули и объявили, что им срочно нужно попудрить носики. Димыч отпустил, не применув каждой хлопнуть позаду. «Первый курс закончил, отпуск дали», — объяснил тот. «К тебе пару раз заходил и звонил, но не застал». «Да все в делах», — развел я руки в стороны. «Честно говоря, удивлен, что ты на дискеч приперся. Раньше-то не любил здесь бывать». «Да блин, за Анютой пришел, а она с Катькой уже пару пацанов охмуряют. Хорошо, что местные меня знают, проблем не возникло. Слушай, Макс, давай где-нибудь посидим да потрещим. Считай, давно же не виделись». «А бабы?» Задумчиво поинтересовался я, помня о том, что вставать рано, а посиделки с Димычем заканчивались почти всегда тяжким похмельем. «Может, раскрутим, а может и нет», пригладил приятель свой короткий ежик. «Но на Анюта у меня планы, ты, если хочешь, Катьку крути!» «Не хочу!» Отрицательно мотнул я головой. «А то ты не знаешь, что на ней пробы негде ставить. Вообще удивлен, что Анька с ней тусует!» «Говорит, что случайно встретились!» Пожал плечами Димыч. «Ну что, Макс, завалим ко мне, родаки на дачу свинтили, хата наша!» «На час, не больше!» Предупредил я, сильно сомневаясь, что так получится.